Глава восьмая. Передо мной знакомая синяя Марева работающего портала. Я и Кира полностью готовы к тому, чтобы в него войти. На мне камуфляжный костюм, который носят рыбаки и охотники. На Кире его уменьшенная копия. Мы в берцах и панамах на спинах рюкзаки. Земную одежду, взяв за основу мои запасы, оставленные в карантинной комнате, без проблем воссоздал скин станции контрабандистов. У Киры под курткой в наплечной кобуре АПС, у меня через плечо стволом вниз висит автомат Калашникова. На груди старая разгрузка с магазинами, гранаты я спрятал в рюкзаке. У каждого на поясе по охотничьему ножу. Мы, конечно, не на войну собрались, но всякое может случиться. К тому же вокруг болота дикая тайга, а звери там разные случаются. От медведей и волков до зверей на двух ногах, которые не прочь поживиться имуществом беспечного туриста или охотника. И двуногие звери куда как опаснее диких. Надо быть готовым ко всему. И мы готовы. Все оружие, как и то снаряжение, что приготовил для меня отец, остались нетронутыми в моем лагере, где я ждал завершения карантина. Я был не в том состоянии, чтобы тащить свои пожитки на ковчег, когда карантин закончился. Помимо моих запасов, у нас с собой есть и инопланетное оборудование. Много мы не брали, все легкое и компактное, то, что можно без проблем спрятать на теле или в рюкзаках. Аптечки и аварийные блоки силового поля, несколько ударных дронов, которые могут осуществлять функции разведчиков, и так, по мелочи. Если, конечно, мелочью можно считать портативный пульт управления порталом. Его собрал для меня Карс, и нужен он на крайний случай. Пульт выглядел как ничем не примечательная коробочка, замаскированная под жестяную банку из-под кофе. На нем нет кнопок, нет шкал и экранов. С виду это просто ржавая банка, залитая свинцом. Тяжелая зараза. Управляться с ним можно только при помощи имплантата, так что для любого землянина эта штука полностью бесполезна. С помощью этого пульта я смогу управлять порталом на земле. Запустить его смогу, и переместиться на ковчег или во времени тоже получится. Он рассчитан всего на два перехода, уж очень энергозатратное это дело. Зато у нас с Кирой будет план «Б», если что-то пойдет не так. Хотя что не так может пойти? Я уверен, что все будет нормально. У меня с собой полный комплект документов, в том числе и разрешение на ношение оружия. Так что я не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с властями. Досмотра я не опасаюсь. Я решил взять с собой Киру по нескольким причинам. Во-первых, она девушка и не вызовет особых подозрений и опасений у властей. Испокон веков у нас считается, что девушки безобидные существа, и их не стоит бояться и ждать от них неприятностей. Страшное заблуждение. Но стереотип действует и в 21 веке, а значит Кира – идеальный спутник для меня. За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы у дам просто так проверяли документы, чтобы их без причины останавливали сотрудники ГАИ, чтобы они вызывали подозрения в аэропортах или на вокзалах. Может и бывает такое, но крайне редко. Зверообразный и огромный Заг сразу заставляет себя бояться и уважать. А вот миниатюрная Кира наоборот. Ее прямо хочется защитить, приласкать, спасти. Красота – страшная сила. А моя подруга, чего уж греха таить, чертовски красиво. Ну и во-вторых, Кире я доверяю больше, чем Загу. Заг сам в этом виноват. Тут уж ничего не поделаешь. Осадочек от его предательства, пусть и вынужденного, останется у меня в душе надолго, если не навсегда. Проверь еще раз настройки. Повернулся я к стоящему за пультом управления Карсу. Время выхода особенно. Все проверено, командир. И я, и ты, и Скин крепости проверили все многократно. Мне кажется, что в голосе Карса прозвучали даже нотки обиды. «Проверь!» – с нажимом повторил за мной Зак-старший, который стоял рядом с Карсом. «Ты пойми, любая ошибка, и мы можем попасть во времена динозавров, а оно нам надо. Если ты не знал, то это такие огромные и злобные ящерицы, которым мы с Кирой на один зуб. Не хотелось бы с ними встречаться», – примирительно пояснил я свое беспокойство. «Все верно, ошибок нет», – через несколько секунд ответил Карс. Хорошо, ну тогда мы потопали. Скоро увидимся. Приготовьте медкапсулы, все какие есть, и аварийные тоже. Кира, помнишь, что края портала касаться нельзя? Какой же ты нудный, найденов! обреченно выдохнула Кира. Ты сто раз мне это уже говорил. Помню я все. Повторение, мать учения, выдал я земную мудрость и схватился за носовую ручку надувной лодки. Хватайся и пошли. Я шагнул в портал и мгновенно оказался на портальном камне, а вокруг простиралось знакомое древнее болото с его неповторимыми звуками и запахами. Тучи-мошки тут же бросились на свежее мясо. Я, ругаясь, выпустил из рук лодку, поспешно натягивая на лицо москитную сетку. Лето. Едва рассвело, ветра практически не было, и для местного гнуса сейчас раздолье. «Тьфу! Ой, твою мать, Найденов! На меня напали мелкие животные. Они меня жалят и пытаются пить мою кровь. Мамочки, я, кажется, нескольких съела. Тьфу!» — послышался испуганный и возмущенный голос Киры. «Куда ты меня завел, гад?» «Приятного аппетита! Если уже наелась, то сетку на лицо опусти», — рассмеялся я. «Это мошка и комары. Они хоть и кровососы, но для тебя безвредны». «Даже если покусают, только чесаться будешь, не помрёшь». Чтобы им человека убить, нужно этого самого человека на неделю голову тут привязать. Они, правда, иногда болезни разносят, но нам с нашим иммунитетом и аптечками заболеть не грозит. Вообще тут кровососов много, не пугайся. На болоте пиявки живут, в лесу клещи, над реками и озерами оводы летают, клопы есть, блохи, вши... А еще есть осы, пчелы, шершни и всякие другие жалящие насекомые. В некоторых местах на планете и ядовитые твари встречаются. Пауки, змеи, скорпионы. Даже тут на болоте гадюки есть. Эта планета почти наполовину дикая. «Мерзкая планета. И воняет тут, как в сломавшемся сортире. На Агаве даже лучше пахло». Кира и не думала успокаиваться. «Я уже хочу кого-нибудь убить». «Это болото. Чего ты хотела? Тут всегда плохо пахнет. Растения гниют, газы болотные выходят», – спокойно возразил я. «А если ты грохнешь меня, то одна на этом болоте будешь целый год жить и жабами питаться. Они невкусные. Я тебе гарантирую». «Ладно, хватит базарить. Пора с этого камушка убираться. В лодку прыгай, прокачу тебя до более цивилизованных мест. Это не то, что именно туда, куда нам надо». Но сделать там остановку придется. Поэтапно будем тебя к местной цивилизации приобщать. Более цивилизованным местом был остров Староверов, до которого мне пришлось усиленно грести веслами. В тот год, когда я отправлялся с отцом к порталу, воды на болоте было заметно больше, а сейчас мне с трудом удавалось продвигаться вперед. Весла застревали в зарослях осоки, рогоза и водорослей. На этом болоте всегда так. Никогда не угадаешь, сколько будет открытой воды в очередной летний сезон. Иногда тут и на моторе можно плавать, а чаще, вот как сейчас, буквально ползти по водной растительности. Если мы не придумаем, как вызвать вертолет или аэролодку, добираться до дома родителей нам придется долго и мучительно. Остров был на месте. Да и куда бы он делся? Почти единственный кусок суши посреди бескрайней топи, на котором когда-то жили люди. И не просто выживали, а действительно жили. На острове даже церковь есть, хотя и принадлежала она сектантам, верящим, что портал приведет их в край обетованный и решит все их проблемы. Они усиленно строили гать к воротам, прилагая неимоверные усилия. Ничем хорошим это все не закончилось. Все они тут и остались. Почти треть острова занимает кладбище, где все верующие и покоятся. «Ты тут жил, что ли?» Когда мы приблизились к острову настолько, что можно было рассмотреть древние дома, спросила меня Кира. «Не хочу критиковать, конечно, но тебе чертовски повезло, что ты попал в штрафники и вырвался из этого дерьма». «Нет, радость моя, я жил не тут. Но эта деревня, как и все болото, принадлежит моей семье». Пыхтя от напряжения и пытаясь в очередной раз стряхнуть свесла, намотавшийся на него комок водной растительности, ответил я. «Мы по местным меркам довольно богаты, но именно эту деревню и прилегающий к нему кусок болота отец приказал не трогать, оставить в том состоянии, каком они были сотню лет назад. Над поселением даже полеты запрещены, чтобы портал случайно не увидели посторонние. А деревня... Это памятник древнего зодчества, музей. Когда-то тут жили люди, которые случайно узнали про портал. «И зачем мы тогда плывем к этим развалинам?» – удивилась Кира. «До моего дома на этой лодке!» – я хлопнул рукой по пвх борту. «Нам придется несколько недель плыть, если вообще доплывем. Так что нам нужно на остров. Я надеюсь, что отец оставил нам или рацию, или нормальную лодку». А зная его, я думаю, что нас там ждет и то, и другое. Если будет рация, вызовем вертолет. А это такая летающая машина, которая нас доставит в дом отца. Ты, кстати, не забыла, лингвист? Он со мной, но пользоваться им чертовски неудобно. Почему у вас на нормальном языке нельзя разговаривать? Настроение Киры явно было не лучшим. Странно, что на твоей планете не знают общий язык содружества. Если вы колонисты, то вы должны его знать. На нем говорят на самых отдаленных планетах, на базисе и в конфедерации. Даже карсы до сих пор сохранили язык. Этот язык должны знать все. Чего ты ржешь? Вы, граждане Содружества, мне напоминаете американцев или англичан. Это две страны с нашей планеты, которые тоже считают, что им все должны. Я бросил весло, чтобы передохнуть, и вытер вспотевший лоб рукавом куртки. «Кому и чего мы должны? У меня на родине есть хорошая поговорка. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. У тебя лингвист и имплантат, феноменальная память. Ты быстро выучишь любой язык, так что хорош мне на нервы капать. Я уже жалеть начинаю, что взял с собой тебя, а не зага». До острова мы добрались в полной тишине. Кира дулась на меня, как мышь на крупу, а я наслаждался почти забытыми детскими ощущениями. Пусть на этом болоте пахнет не французскими духами, пусть вокруг клубятся тучи гнуса, но я на земле. Как в детстве с отцом я плыву по родному болоту. Я дома». В отце я не ошибся. На том месте, где до этого мы всегда разбивали временный лагерь, сейчас стоял настоящий комфортабельный бивак. Надежно установленный каркасный жилой шатер, навес, под которыми стояли накрытые брезентом для дополнительной защиты от непогоды, аэролодка и болотоход, огромный генератор и целая стационарная радиостанция, антенна которой возвышалась даже над куполом старинной церкви. А еще шатер был просто забит разнообразным снаряжением. Две кровати, складная, но качественная мебель, полный набор походной кухни, большущий ящик с медикаментами и даже полевым хирургическим набором. Куча продуктов длительного хранения, разнообразная одежда на все сезоны, дровяная печь с брикетами прессованного топлива, дизельный отопитель, фонари, аккумуляторы. По-моему, тут было все, что вообще может понадобиться рыбаку, туристу или охотнику. Отец целый магазин походного снаряжения выкупил, не иначе. На столе лежали заламинированный журнал, на котором было написано только одно слово «Митька» и странного вида прибор, который явно выдавал свою принадлежность к морскому флоту. Я тут же взял в руки послание отца и открыл первую страницу. «Привет, сынок». «Заставил же ты нас с мамой поволноваться. Мы ждали тебя с Андреем целый месяц, но так и не дождались. Камень, ты знаешь, о чем я, перестал реагировать на мое присутствие. Попасть на ковчег вслед за тобой я не смог. Прости меня, мы должны были идти вместе. В любом случае, надежд на то, что ты благополучно вернешься, я не теряю. Если ты читаешь это послание, то я прав». Теперь инструкции. Если ты ранен или не в состоянии самостоятельно передвигаться, то просто нажми на аварийный маяк, который лежит рядом с журналом. Сигнал маяка получу я или Андрей. Мы немедленно отреагируем. Окажи себе первую помощь. Рядом со столом есть полный набор нужных медикаментов, перевязочного материала и инструкции к ним. Если с тобой все в порядке, то позвони или выйди на связь по радиостанции. На второй странице есть инструкция по пользованию радиостанции и частоты, на которых постоянно дежурит наш радист. Спутниковый телефон лежит рядом с рацией. Выйди на связь, и мы прилетим за тобой. Если обстоятельства таковы, что телефон, радиостанция или маяк не работают, всякое может быть, или с тобой никто не выходит на связь, то под брезентом стоит аэролодка и болотоход. Они полностью заправлены и готовы к работе. Ты знаешь дорогу домой. Или подожди нас. Каждую неделю в воскресенье на острове бываем или я, или твой крестный, или твой брат. График посещения острова на последних страницах. Там ты можешь увидеть, когда мы были тут последний раз. Удачи, сын. Я в тебя верю. Я читал, а слезы непроизвольно катились из моих глаз. Отец верил в то, что я вернусь. Я перевернул журнал на последнюю страницу. Последний раз на острове отец был вчера. Все четко, как в канцелярии. Ровные ряды строк заполнены тремя разными почерками. Коревые каракули брата и записи дяди Андрея встречались редко. В основном красивый почерк отца. Имя, дата, время, роспись. Узнаю у батю. У него все как в аптеке. Каждая надпись заклеена тонкой лентой скотча. Очевидно, чтобы ее не повредила вода. Я непроизвольно оглянулся вокруг. Как сюда вода может попасть? Шатер на металлическом каркасе. Его, наверное, даже тропический ураган с места не сдвинет. И все же отец методично защищает каждую надпись от воды. В этом весь батя. Если что-то делает, то делает качественно и надежно. На него всегда можно положиться. Что там написано? Кира, до этого молчавшая, сейчас обеспокоенно заглядывала мне в глаза. Что случилось? Нормально все, Кира. Просто отлично. Я улыбнулся и вытер предательские слезы ладонью, после чего в порыве чувств крепко обнял девушку. Отец меня ждал. Посиди пока. Мне нужно выйти на связь с родственниками, после чего нас с этого острова заберут. «А может, не будешь спешить и сразу звать сюда толпу людей?» Кира доверчиво прижалась ко мне и посмотрела на меня снизу вверх. «За столько месяцев мы в первый раз остались одни». «Хороша идея, крошка». Я опять засмеялся. «Не переживай. Путь сюда не близкий. У нас будет с тобой несколько часов, прежде чем здесь кто-то появится. Мы все успеем. А пока я отвлекусь от тебя ненадолго, отец и мама волнуются за меня». «Я просто не прощу себе, если немедленно не поставлю их в известность о том, что я жив. Пять минут, и я полностью в твоем распоряжении». Рация была установлена в углу шатра и выглядела чертовски внушительно по земным меркам. «Сколько такая стоит?» «Наверняка не один миллион рублей. Отец не поскупился, поставил на острове самое лучшее». С этой бандурой наверняка можно связаться с кем угодно, даже с полярниками на Северном полюсе. Но сейчас интересовала меня не рация, а небольшой спутниковый телефон, что лежал рядом с ней. Взяв его в руки, я включил аппарат и зашел в телефонную книгу. Всего три номера были записаны в ней – отец, брат и крестный. Все те, кто, очевидно, был посвящен в тайну портала. Не задумываясь, я выбрал телефон отца и нажал на вызов. «Митька!» После серии гудков я в трубке слышу такой родной и знакомый голос. «Привет, батя!» «Да, это я!» «Я вернулся!»